Эпилог. Люди буквально влюбляются в свою боль. Они просто не в состоянии ее бросить. Чак-Полоник. Призраки. Амелия. Я должна радоваться тому, что скоро окажусь дома. Но на душе неспокойно, паршиво, тягостно. Грудь в тисках, едва дышу, не в силах справиться с эмоциями. Легкие в два свинцовых камня превращаются по мере приближения к особняку Дикарла хоть и останавливается Морты за пару километров на дороге, огороженной деревьями с двух сторон. Я хорошо знаю эти места, поэтому уверена в своем предположении. Ощущение того, что наше расставание – это лишь начало лабиринта страха, по которому мне суждено пройти и постараться не погибнуть, не отпускает. Да и с дядей мне предстоит, мягко говоря, тяжелый и откровенный разговор, Он просто обязан все объяснить мне, но... Честно говоря, сейчас я вспоминаю, что заварила всю эту историю сама, сбежав из-под его носа, и прекрасно понимаю, чем мне придется за это расплатиться. Мне придется столкнуться с гневом Доминика Ди Карло. Это, честно говоря, с жестокостью характера, он не сильно отличается от Энтони Морте людей, стоящих у власти, всегда объединяет способность легко манипулировать людьми, внушать им страх и ужас, подавлять волю. Одно утешает: я увижу свою Селену, свою звездочку. Эта шестилетняя девочка мне как родная сестра. Если бы мои родители выжили, у меня бы родилась сестренка, и она сейчас была бы одного возраста с Селеной. Эта малышка стала для меня первым человеком в доме, с которым я сблизилась. Она тогда была совсем крохотной, новорождённой. И каждый раз, когда я видела её маленькие пальчики и гладила по мягким ножкам, я едва сдерживала слёзы, представляя свою нерождённую сестру. У меня, конечно, нет своих детей, но, честное слово, я вполне могу представить себе, что такое материнская безусловная любовь потому что определённо это я и испытала, когда впервые увидела Селену. Я не могла наглядеться на неё просто потому, что она есть. Просто любовалась даже тем, как она спит, сомкнув пухлые губки. Восхищалась её первыми шагами и с замиранием сердца ждала первых слов девочки. Наталья, жена Доминика и мама Селены, в отличие от моего дяди, довольно мягкая и тёплая женщина». Она никогда не заменит мне маму, но она стала мне чем-то вроде доброй крестной матери и феи, которая всегда знает, как поддержать в трудную минуту. Возможно, изначально она не была мне рада, но её отношение ко мне изменила Селена, которая прекращала плакать каждый раз, когда я входила в комнату. Наталья заметила это и стала подпускать меня к девочке». Я могла часами играть с ней, когда Наталье требовался отдых или дневной сон, а няням она не очень доверяла. Но почему-то доверилась мне, когда увидела, насколько бережно и внимательно я отношусь к Селене. Как же я ее люблю, как скучаю. От всех этих мыслей рыдать хочется. И скорее остаться с сестрой наедине, взять ее в свою кровать, забраться с какао под теплый плед и читать ей сказку, любую, какую она попросит. Она мой лучик света, мой ангел, сестра, которую, я надеюсь, никогда не коснутся вещи, которые коснулись меня. Что до Алессандра, еще одного близкого мне человека в семье, то я в нем абсолютно уверена. Он защитит меня от гнева дяди и обязательно найдет способ, как уберечь меня от Киана И всей семьи Морте. Никакой свадьбы, разумеется, не будет. Что бы там ни объявил Киан? Ха, свадьба? Сейчас? Да, прямо сегодня. Сарказм, конечно. Приехали. Киан резко останавливается и вновь ограничивает движение моих рук наручниками за спиной. Предварительно накидывает на меня свою джинсовую куртку, что-то упоминая о том, что сейчас ночь и холодно. Но я почти не слышу. Я уже не чувствую боли и не возмущаюсь, когда он это делает. Я реально чувствую себя обессиленной и выпотрошенной, и молю Бога лишь об одном — лишь бы никогда его больше не видеть. «Ты будешь скучать по мне, птичка?» — усмехается Киан, вновь кидая голодный взгляд на мои губы. Его тело так близко, я чувствую его опаляющий жар, бешеную и первородную мужскую энергетику — которую излучает Киан Морте. Буду молиться за тебя, муж. Откровенно язвлю я. Молиться, чтобы ты попал в хорошую камеру. Выпускаю яд, ощутив на себе опаляющий взор Киана, терпение которого уже явно на исходе. Молитвы твои будут недолгими, Мия. Поэтому Бог тебя не услышит. Отрезает Киан, намекая очевидно на тот факт, что уже очень скоро я вновь окажусь смертоносном логове семьи морты, но уже в качестве жены. Все равно, что пленницей, лишь со штампом в паспорте. Хотя ты можешь выбрать смерть, а не брак со мной. И поговорить с господом уже напрямую. Окончательно добивает бескомпромиссным тоном. Сволочь, ублюдок. И вообще, зачем ему это, брак со мной? Просто чтобы спасти мне жизнь? Бред. Но мне никогда не собрать картинку воедино, без недостающих пазлов частиц. А как их найти, как узнать, что, черт подери, всем нужно от меня? И как можно остановить эту так называемую войну между семьями? Я не знаю. Надежда лишь на Александра и Доминика, которые, может быть, и раскроют мне хоть какие-то тайны, которые нагло и подло скрывали от меня всю мою жизнь. Киан помогает мне выйти из машины. Честно говоря, то, что он ведёт себя, как настоящий джентльмен, только раздражает. К чему это лицемерие? Так было бы легче его ненавидеть, как Стефана или этого вальяжного старика Дона. Сначала свет фар от машин, скопом остановившихся на трассе, ослепляет, бьёт по чувствительной радужке. В свете одной из них я замечаю знакомую фигуру своего брата, в окружении мужчин, мало чем отличающихся от солдат морта. разве что цветом костюмов. У Дикарло и приближённых он тёмно-синий, а у Морте — чёрный, отожествляющих саму смерть. Ужас сковывает моё сердце, когда я вижу, как мой брат Алессандро крепко держит за волосы светленькую девушку, упавшую коленями на асфальт, изрядно измученную, потасканную, облачённую в порванное платье с растёкшимся по лицу макияжем. Она что-то неразборчиво шепчет, плача и задыхаясь, умоляя не испортить ей волосы. Удивительно, что её волнует сейчас именно это. Взор брата обращён на меня. Такой родной и близкий, пронизывающий до мурашек. Я назвала Майклом единственным мужчиной, с кем я общалась. Имея в виду, разумеется, не своего родственника. Но на самом деле Алесандра тоже все эти годы являлся огромной частью моей жизни. У Доминика несколько детей. Это и своевольная и высокомерная Аннет, отстранённая Элизабет, непосредственная и крохотная Селена, горячо любимый сын Алесандра подающий надежды и, конечно же, Теодор, отражение самого Доминика де Карло. Из двух братьев я сблизилась лишь с Алессандро. Наша дружба началась в мои пятнадцать и его 22. В тот день я в очередной раз умоляла дядю устроить меня в нормальную школу, как всех девочек. Но он ответил категорическим отказом. Разумеется, я сразу побежала в укромное и тихое место, которое нарекла своим, и плакала там, пока полностью себя не опустошила от слёз и обиды. «Александра нашёл меня» нарушив мой покой лёгким покашливанием. До этого случая он никогда не заговаривал со мной. Я вообще чувствовала, что дети Доминика не принимают меня, и от этого было только хуже. Но, как оказалось, Андра просто не знал, как со мной заговорить и как подступиться к девушке, которая, пережив серьёзную травму, не подпускала к себе никого, кроме новорождённой Селены. По крайней мере, он сказал, что первое время я выглядела так, словно не хотела общения и шарахалась от любой попытки ко мне приблизиться. Помню, как я подняла на него взгляд, тогда и почувствовала, как в сердце расцветает бутон надежды и веры в то, что я не одна. Вот и сейчас, когда я смотрю на Александра, в моей душе воспроизводится подобное чувство. «Мия», – произносит он одними губами, – «Андро». Беззвучно отвечаю я, по-прежнему находясь в непосредственной близости с Кианом. На мгновение кажется, что для нас с Алессандро никого больше сейчас не существует в этом мире. Моё сердце пропускает удар, но не от радости, а от страха и напряжения, что домокловым мечом проходит между Кианом и Алессандро. Морта держит меня за предплечье хваткой собственника». И когда Сандра замечает это, он просто не может отвести взгляда от нас, переводя взор то на меня, то на область зажатого кулака океана. А если ко всему этому еще добавить мой вид, лохматой и потасканной в машине женщины, облаченной в рубашку и джинсовую куртку врага? Братья всегда переживают за своих младших сестер, это факт. Особенно в таких отношениях, как у нас с Алессандра. Но я и подумать не могла что он будет буравить Киана таким смертоносным взглядом. Впрочем, Киан отвечает своим фирменным и не менее уничтожающим, убийственным, контрольным и подавляющим. Взор непобедимого призрака. От ярости на его скулах проявились характерные бугорки, притягивающие мое внимание. Черт! Будь он проклят, но как можно быть таким мужественным? Красивым, идеальным. Даже его уродливый шрам кажется мне произведением искусства. Отпусти, Памелло. Звонкий голос Киана нарушает немую схватку двух кланов, каждый из которых встает полукругом вокруг своих ведущих. Осуществляем одновременную передачу по кодексу. Оружие в пол. Руки вверх. Всем. Без исключения. После приказа Киана все секьюрити, или, как называли они между собой, солдаты, приступают к его выполнению. Киан делает несколько шагов по направлению Колесандра и девушки, увлекая меня за собой. Брат незамедлительно начинает двигаться навстречу. Девушка, на которую меня обменивают, едва ли не ползёт, по асфальту, до крови рассекая ладони. Сейчас мы с ней прямо-таки сестры, по несчастью потому что Памела тоже связана и явно пережила много неприятных вещей за последние сутки. Однако это не мешает девушке смотреть на меня так, словно она жаждет выцарапать мне глаза. «Киан! Киан! Ты пришел за мной!» – жалобно завывает девушка, и в ее голосе звучат высокие нотки, пропитанные одержимостью и некой зависимостью от Киана Морте. Почему-то от этого становится жутко не по себе, жутко неприятно. Стоит лишь мне представить, что Киан сейчас посадит блондинку на мое место. На то самое место, где мы... Хватит, Мия, стоп. И вообще, они же брат и сестра, связанные одной кровью. В любом случае, я не слепая и прекрасно вижу, что Помело смотрит на своего брата, как на мужчину. «Молчать!» — затыкает девушку Киан, не сводя взгляда с Алессандра. Пэм обиженно закусывает губу, явно не ожидая такой теплоты от Киана. «Ты заплатишь мне лично, Морте!» Сквозь зубы рычит Алессандра, когда расстояние между нами сокращается до пары метров. «Если с Мигей хоть что-нибудь случилось...» Опускает взгляд на меня, и я отрицательно мотаю головой, мечтая поскорее закончить эту передачу и оказаться в надежных руках брата. Заплатит вся твоя семья, Дикарло. И не нужно угрожать тем, с кем пока нет сил справиться, Алесандра. Вы не в том положении. И мы, а возможно и другие семьи об этом знают. Перетирая какие-то свои тайны и говоря сплошными загадками, ведут беседу мужчины. Честно говоря, я понимаю и разбираю их слова с трудом, ощущая неимоверный прилив полного бессилия. Хочется оказаться в теплой постели и заснуть. А проснувшись, понять, что все, начиная с маскарада, было лишь увлекательным сном с элементами триллера. «Самая главная ошибка – это недооценивать своего противника», – парирует Алессандра. «Вы, Морте, привыкли внегласно считать себя самой влиятельной семьей, но, разумеется, это не навсегда». «Если вы опустились до того, что начали похищать наших женщин, то ваши дела должно быть совсем плохи». «Мы не опускались, Дикарло. Это вы набрали высоту, которая вам не по силам». С нечитаемым выражением лица отрезает Киан. «У этих морты просто какой-то семейный дар говорить красиво и этим самым заговаривать противнику зубы. Время покажет, что нам по силам». «И где окажетесь вы?» «Мудрое замечание. Кстати, о времени. У меня его нет. Поэтому предлагаю обменяться девушками и закончить данный разговор. Встретимся на собрании комиссии. Нахожу неуместным выяснять отношения перед дамами. С ледяной вежливостью заканчивает сделку Киан и отпускает меня, быстро перехватывая Памеллу. «Ты к ней не прикасался?» Совершенно неожиданно для меня самой и всех присутствующих Александра превращается в какого-то одержимого собственника. Я его не узнаю. Замечаю лишь, как он делает замах рукой, чтобы схватить Киана за горло или ударить. Но Морте ловит его запястье, словно только и ждал этот бумеранг Катандро. От Отвечаю «Отвечай, ублюдок! Я тебе яйца оторву, если это так!» Шипит Сандру, пока я нахожусь в шоке от подобных слов из уст брата. Его лицо искажается от болезненной гримасы, сковывающей мышцы. Киан передавил его руку так, что она становится багряно-синего цвета. «Прикасался. Еще не раз прикоснусь». Выдает Киан. В его голосе вибрирует сталь. Взгляд на меня выжигает новые, свежие стигматы на теле. Я задыхаюсь. Ноги и руки имеют от волнения и напряжения в атмосфере. «Судя по твоей истероидному типу личности, моим яйцам ничего не грозит». Снисходительно усмехается он, глядя на Алесандра так, словно он назойливая муха, пытающаяся напугать льва. «Какого черта ты несешь, морты? Да как ты смеешь?» «Александра, пойдем. Я очень хочу домой. Поговорим дома». Останавливаю брата я, доверчиво прижимаясь к груди брата. Тем временем Киан просто поддерживает Памелу одной рукой, и она виснет у него на плече, находясь почти без сознания. «Да, пойдем», — выплевывает Сандра, когда Киан его отпускает. И опять я ловлю его пронзительный взор. Если бы он умел взрывать взглядом, от нас с Алесандра уже бы давно осталась горсть пепла. Его глаза становятся такими темными что белков, особенно при таком освещении, фактически не видно. Мы расходимся в разные стороны. Честно, я боялась того, что в какой-то момент начнётся перестрелка, и все на хрен здесь поубивают друг друга. Но этого не происходит. Вышел прямо-таки цивильный обмен, без лишних слов и разборок, не считая минутной перепалки. Но что-то мне подсказывает, что так случается не всегда» и все семьи действуют в соответствии с правилами, на которых выросли и приняли их за веру. Я уже поняла, что это не состоявшийся, а отложенный бой, что отныне перемирие, если оно вообще было установлено между семьями, отменяется. И я пока не знаю, в силах ли я, всего лишь воспитанница Доминика Ди Карло, остановить надвигающийся кошмар. И вот я уже сижу на переднем сиденье огромного внедорожника, обнимаю свои плечи ладонями, нуждаясь в спокойствии и поддержке. Алессандра мчит по трассе с бешеной скоростью, и я не сомневаюсь, что через несколько секунд мы будем на месте. За нами, не отставая, едет несколько машин охраны. Но у меня на душе все равно тревожно. Едва ли после всего случившегося я вообще когда-нибудь снова почувствую себя в полной безопасности. Ты должна приготовиться к тяжёлому разговору с Домиником, Мия. Прочистив горло, нарушает абсолютную тишину Алессандра. Перевожу на него взгляд, изучая красивые черты брата. Родные и знакомые, но как никогда чужие. Прошло чуть больше недели, а меня как подменили. Все не совсем такое, как прежде. Перед взором пелена тумана, в голове сплошная смута. Теперь я знаю правду о своей семье. Но, называя Киана убийцей, я как-то не задумывалась над тем, что мой дядя, брат и другие лучше. А что насчет моего отца? Что скрывал он? Он же тоже часть этой семьи, всего клана. Уму непостижимо. Я в эпицентре убийцы преступников. Опасный человек вот-вот навсегда заберет меня к себе в качестве жены. Быть женой мафиози – это все равно, что продать себя в рабство. Я мечтаю о своем дне рождения. Всегда мечтала. И тут, когда свобода так близкая, я уже наполовину вижу себя полностью самостоятельной и реализованной, выступающей на большой сцене, мне делают сомнительное предложение – который звучит для меня как тюрьма. Я что, всю жизнь буду прыгать из клетки в клетку? Боже, я же не о многом прошу. Всего лишь расправить крылья. Казалось бы, ситуация плачевная со всех сторон и куда хуже. Есть куда. Очень даже есть. Для начала тебе предстоит тяжелый разговор со мной, Сандра. Что с Майклом? В первую очередь спрашиваю я. Он в больнице частичная амнезия, серьёзные травмы головы, переломы костей. Механическим и бесцветным тоном перечисляет Алесандро. Мои ноздри напрягаются от гнева, а вот сердце полыхает болезненным огнём. Я хочу навестить его. Это, во-первых. И не ты, ни дядя, мне не будут больше помехой, восклицаю вдруг я, приняв решение, что отныне я больше не буду жить в затворничестве. Полегче, Мия. Тебе не позволено требовать чего-либо. Не забывай об этом, сестрёнка. И всё будет хорошо. Не стоит злить Доминика ещё больше. Он и так своим гневом чуть не спалил весь дом. А мне плевать, Андро. Плевать, что мне там не позволено. Я устала это терпеть. Из-за вас я сбежала. Из-за Доминика. Все эти годы вы мне лгали. Из-за этого невинный человек пострадал. Быстро скажи мне правду. «Зачем я понадобилась всем? И кто напал на меня и на Майкла на том балу? Я имею в виду в первый раз. Это были не его люди, не люди морты. Кто еще хочет нас убить или украсть меня? Давай, выкладывай все на чистоту. Я должна быть готова ко всему, Сандра». Мне окончательно рвет крышу. Эмоции через край. Я размахиваю руками, напоминая себе настоящую итальянку. Не способную держать чувства в себе. Слёзы беспрерывным водопадом текут из глаз, но остановить их я пока не в силах. Алессандра тяжело вздыхает и резко тормозит у роскошных витиеватых ворот знакомого мне до тошноты дома. «Многое тебе расскажет Доминик. Не я, Мия. Но, пожалуй, тебе стоит знать главное. У тебя скоро свадьба. Своими словами он на меня уж от ледяной воды вылил». Я настолько цепенею, что перестаю ощущать тело. Не могу пошевелить даже веками. Не моргаю, не дышу, черт возьми. С кем? Что? Нет. Нет, нет, нет. Ты издеваешься? Умоляю, увези меня отсюда, Александра. Какая еще свадьба? Дрожью бьет насквозь. Сердце набирает рваный ритм. Александра берет меня за руку. Ловит мой взгляд. И выносит мне еще один приговор. С Гидеоном Уконнеллом. С семьей наших союзников. Уконнелл? Мировой судья? Его сын, разумеется, Мия. Мне самому тяжело. Я не хочу никому тебя отдавать. Но обсуждаться этот вопрос не будет. Доминик планировал тебе рассказать все это как раз в числа твоего похищения. — Я имею право отказаться? — дрожащими губами выдыхаю я. — Имею право хоть на что-нибудь, на жизнь, на свободу? — отчаянно всхлипываю. — Нет, — отвечает брат, ударяя хлыстом по сердцу. — Пора понять, что женщины в нашей семье не имеют прав Амелия. Конец первой части. Продолжение следует.